Страница 88. Параграф 12. Страница 90. Глава 2. О дедукции чистых рассудочных понятий. Страница 92. Раздел 1. Параграф 13. О принципах трансцендентальной дедукции вообще. Страница 92. Параграф 14. Переход к трансцендентальной дедукции категорий. Страница 96. Раздел 2. Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий. Страница 98. Параграф 15. О возможности связи вообще. Страница 98. Параграф 16. О первоначально синтетическом единстве от перцепции. Страница 100. Параграф 17. Основа положения. О синтетическом единстве от перцепции. Есть высший принцип всякого применения рассудка. Страница 102. Параграф 18. Что такое объективное единство самосознания? Страница 104. Параграф 19. Логическая форма всех суждений состоит в объективном единстве о перцепции содержащихся в них понятий. Страница 104. Параграф 20. Все чувственные Созерцания подчинены категориям, как условиям, единственно при которых их многообразие может соединиться в одно сознание. Страница 106. Параграф 21. Примечание. Страница 106. Параграф 22. Категория не имеет никакого иного применения для познания вещей, кроме применения к предметам опыта. Страница 107. Параграф 23. Страница 108. Параграф 24. О применении категорий к предметам чувств вообще. Страница 109. Параграф 25. Страница 113. Параграф 26. Трансцендентальная дедукция общего возможного применения чистых рассудочных понятий в опыте. Страница 114. Параграф 27. Результат этой дедукции рассудочных понятий. страница 117. Краткий итог этой дедукции. страница 119. Книга 2. Аналитика основа положений. страница 119 по 215. В том числе: Введение. О трансцендентальной способности суждения вообще. страница 120. Книга 1. О схематизме чистых рассудочных понятий. страница 123. Глава 2. Система всех основоположений чистого рассудка. Страница 128. Раздел 1. О высшем основоположении, касающемся всех аналитических суждений. Страница 129. Раздел второй. О высшем основоположении всех синтетических суждений. Страница 131. Раздел третий. Систематическое изложение всех синтетических основоположений чистого рассудка. Страница 134. Глава третья. Об основании различения всех предметов вообще на феномена и ноумена. Страница 185. Приложение. Об амфиболии рефлективных понятий, происходящей от смешения эмпирического применения рассудка с трансцендентальным. страница 196. Примечание к амфиболи рефлективных понятий. Страница 201. Отдел 2. Трансцендентальная диалектика. Страницы 215 по 418. В том числе Введение. 1. О трансцендентальной видимости. Страница 215. Второе. О чистом разуме, как источнике трансцендентальной видимости. Страница 218-я. Книга первая. О понятиях чистого разума. Страница 224-я. Раздел первый. Об идеях вообще. Страница 225-я. Раздел второй. О трансцендентальных идеях. Страница 229-я. Раздел третий. Система. Трансцендентальных идей. Страница 236. Книга 2. О диалектических выводах чистого разума. Страницы 239 по 418. В том числе, глава 1. О паралогизмах чистого разума. Страница 240.